Глава 16. Утро началось с того, что, проснувшись, я обнаружила себя лежащей рядом с Роландом, ближе, чем я хотела бы. При этом, кажется, за ночь мужчина так и не изменил своего местоположения, в то время как я. Ох, какой стыд-то. Мои руки и ноги буквально оплели Роландо, как паук плетет жертву, а голова покоилась на его груди. Горячее, твёрдое тело под моими руками грело меня всю ночь после того, как погас огонь в очаге. чувствуя, что краснею, приподнялась и стала медленно расплетать свои конечности, моля всех добрых богов на этой земле, чтобы Роланд не проснулся и не увидел такое безобразие. Что только он обо мне подумает? Как же стыдно. Но едва привстала, как тут же почувствовала, как стальная рука обвела мой стан и притянула назад, уложив властным движением на грудь ведьмака. "Погоди, вертется", проговорил он сипло. "Полежи ещё. Мне с тобой рядом теплее". Услышав такое, замерла. Напряглась под мужской рукой. Сердце застучало с бешеной скоростью, а лицо, могу поспорить, на что угодно, стало ещё краснее, чем раньше. "Пусти", произнесла тихо и попыталась высвободиться из горячего плена. Роланд с неохотой открыл глаза и повернул ко мне голову. Тёплые карий глаза словно заглянули в самую душу, и я застыла, не в силах произнести ни слова. А затем его взгляд медленно опустился ниже, и моё сердце на миг остановилось. предчувствую чего-то волшебного. Я была не в силах заставить себя пошевелиться, глядя, как медленно приближается ко мне лицо Роланда. По телу прошла лёгкая дрожь, и я, прикрыв глаза, понимая, что сейчас случится то, от чего не собираюсь отказываться. Я хотела этого поцелуя. До дрожи в кончиках пальцев. До сладостной истомы, что разлилась внутри, распаляя низ живота и заставляя душу трепетать пойманной бабочкой. А затем прекрасный миг был нарушен недовольным лаем мрака. Проснувшись, пёс протиснулся между нами, глядя край ней сердито то на Роланда, то на меня. Волшебство исчезло, и, кажется, я снова покраснела, после чего быстро отвернулась и неловко встала, пошатнувшись в сторону. "Уля", позвал Роланд, но я подхватила книги и, набрав полные лёгкие одним вдохом, обернулась к мужчине, стараясь всем видом показать, что ничего не случилось, и я вовсе не разочарована вмешательством рака. Та тонкая нить, что успела протянуться между мной и ведьмаком, оборвалась так и не успев закрепиться. Отпихнув настырного пса, он встал и шагнул к двери, намереваясь выпустить зверя наружу. Через мгновение он вернулся, а я уже успела взять себя в руки и надеялась, что больше не краснею от неловкости и стыда. Ведьмак шагнул ко мне. Карий взгляд впился в лицо, проникая под кожу, будто ража кровь. Ульяна. Начал он, пока я делавито разложив книги на столе, повернулась к подсыхающей одежде. М? ровно спросила, ощупывая одно из платьев на степень влажности. "Я надеюсь, ты не обиделась", проговорил мужчина. Я спиной чувствовала его взгляд, тепло его тела и по спине снова пробежали мурашки. "На что?" рывком стащила платье и платок. "Сухие. Вот и хорошо. Не дело в мокрой одежде по такой погоде путешествовать. Сегодня я чуть не совершила ошибку", он вздохнул. "Тебе не стоит воспринимать меня серьёзно". Я не тот мужчина, который нужен такой, как ты. А какая я?» Резко повернулась и замерла под насторожённым взглядом ведьмака. «Слишком хорошая», — он усмехнулся и добавил. «Кажется, я затронул ненужную тему. Нам ещё предстоит так долго быть вместе», — добавил и отошёл в сторону, намереваясь развести огонь, угасший за ночь. Я же продолжила снимать вещи, складывая их в свою седельную сумку. «Когда тронемся в путь?» — спросила почти равнодушно. хотя мысли, жалящим роем впивались в несчастное сердце. Сейчас по завтракам, после накормлю лошадей и можно будет трогать. Роланд черкнул огнивом и поднёс его к сухим дровам. Пламя некоторое время поупрямилось и затем захватило щепки и поползло на брёвнышко. К тому времени, когда вернула за чем-то на верёвку старые травы, огонь в очаге уже горел во всю силу. Длинные языки пламени лизали свой последний ужин, потрескивая с ненасытной жадностью, будто понимая, что скоро люди уйдут, и им придётся уснуть до лучших времён. Пока кто-то, то ли нечаянный путник, то ли вновь сам ведьмак вновь вспомнит про заброшенный дом и не вернётся сюда. Повесив на крюк котелок с водой, Роланд вышел из дома, впустив назад мрака. Я увидела, как псина, пробежавшись по комнате, оставила за собой грязные следы и покачала головой. Видимо, ведьмак ушёл кормить лошадей, так что у меня осталось немного времени, чтобы посмотреть книги. может быть, что-то из них могло мне и вправду пригодиться. Присев на лавку, взяла первую попавшуюся. В руках неожиданно стало тепло, а стоило открыть книгу, как я поняла, в чём дело. Видимо, знахарка часто пользовалась этой книгой, поскольку страницы впитали частички магии хозяйки. На потёртых листах расцвели дивные травы, ароматные соцветия, редкие корни царапали пальцы. На миг даже показалось, что чувствую запах цветов. красочные картинки, которых пролистывала вместе с описанием. Книгу закрывала с сожалением, уже зная наверняка, что возьму её с собой. Травы я всегда любила, предпочитая ведьмовским ингредиентам таким, как части мёртвых животных и всяких тварей. Тётка Зофия никогда не брезговала ничем, чтобы создать то или иное зелье, но эта магия чаще всего была тёмной и для меня незнакомой. Вторая книга легла в руку неохотно. Похолодела ладонь, словно взяла не книгу, а кусок льда. Я сперва даже не хотела открывать её, но затем всё же решительно развернула ровно посередине и тут же скривилась, увидев жуткую иллюстрацию и не менее жуткое описание ритуала. Захлопнув её, услышала, словно что-то простонало в тишине. Заскрипевшая дверь впустила морозный воздух и Ролонда, вытиравшего ноги о старую ветошь у порога. Он вошёл в комнату и бросил взгляд на закипевший травяной чай. Затем посмотрел на меня, тянувшуюся к самой последней, третьей книге. "Ну как успехи?" спросил с улыбкой. "Нашла что-то интересное для себя?" Я кивнула. "Книгу о травах", чуть промямлив, сказала вслух. "Хорошая книга". Он уже не смотрел на меня, а склонившись над очагом, снимал с огня котелок. "Очень". Я раскрыла последнюю книгу и пролистала страницы. Ничего особенного в ней я не нашла. самые простые начальные заклинания для исцеления. А эти две. Он выдрузил котелок на стол и взял ледяную книгу в руки. Его брови сошлись на переносице, и ведьмак спешно открыл книгу. Я удивилась тому, как изменилось его лицо. Что произошло? Не удержалась от вопроса. Редкая вещь. Он пробежался взглядом по потёртым страницам, пролистал вперёд, а затем закрыл её и протянул мне. Бери, пригодится. Я покачала головой, но книгу приняла, словно ощутив жуткий холод от прикосновения к кожаной обложке. «Не хочу», — сказала тихо. «Я чувствую в ней зло». Роланд пожал плечами. «Она и есть зло, а точнее о зле. Но это не бестиария о монстрах и чудовищах. Это нечто большее. Когда прочитаешь, поймёшь». «Ну, если ты настаиваешь», — уронила книгу на стол, сверху положив ту, тёплую, о травах. Настаиваю, думаю, она тебе как ведьме может пригодиться. Не сегодня, но когда-нибудь в будущем. Я взяла третью книгу и пошла вернуть её на место в сундук, а когда вернулась, увидела, как Роланд достаёт наш нехитрый завтрак и выкладывает его на стол. Сала улыбнулась, глядя на отличный шмац с прослойкой мяса. В ответ мужчина достал из-за пояса нож и протянул мне его рукоятью вперёд. Нарежь, попросил с улыбкой. За спиной снова заворчал пёс, который, кажется, тоже не прочь был ответить угощение. Я отделила половину и скормила нашему четвероногому другу. Роланд покосился, но промолчал и только, кажется, усмехнулся, думая, что я не увижу. Нарезав остаток, положила на ломти хлеба. У нас есть ещё овощи, произнесла, заглянув в мешочек с вкусностями, принадлежащие ведьмаку. Доставай всё, что хочешь. Он сел на лавку напротив. Каре и глаза следили за моими действиями пристально и с интересом. Мне показалось, что ему просто нравится смотреть на меня. «Куда двинемся дальше?» — спросила, протянув Роланду хлеб с салом. «У меня есть одно дело в соседнем государстве. Туда я и шел, когда попал в ваш городок», — ответил мужчина. «Ты так и живешь тем, что по пути зарабатываешь себе на жизнь, убивая чудовищ?» — спросила я и разлила по кружкам чай. «Это моя работа». Роланд потянулся к своей кружке и придвинул к себе. «Теперь это наша работа», — мягко поправила его. «На год». «Да», — он кивнул. «Всего на год». Опустившись на своё место, принялась за завтрак. Еле молча. Я изредка бросала взгляды на своего путника, а он почти не обращал на меня внимания, позволив рассматривать так, как захочу, и ничуть не смущаясь моего любопытства. Невольно вспомнила утреннее пробуждение и щёки опалила огнём. Отчего я тут же отчаянно посетовала на свою стеснительность. Наверное, Роланд считает меня наивной глупышкой. Хотя я и вправду ничего не знала об отношениях между мужчиной и женщиной. Нет, конечно, я много читала и догадывалась, как на свет появляются дети, но никогда ни один мужчина не касался меня. Меня никто и никогда не целовал, а сегодня это могло произойти. Нет, даже почти произошло, и я понимала, что сама хочу, чтобы Роланд подарил мне первый поцелуй в моей жизни. Но мешался мрак. Как только могла забыть о нём. А ведь забыла, оказавшись так близко к Роланту. Видьма волновал меня. Он заставлял моё сердце биться сильнее, а щёки алеть так, как никогда раньше. И я бы позволила ему этот поцелуй, но видно не суждено. Наверное, в чём-то ведьмак был прав. Наши отношения не могли зайти далеко. Ещё никогда ведьма не становилась второй половиной ведьмака. Мы были слишком разные, словно вода и огонь. словно ночь и день. Может быть, ты снова ошибаешься, подумала, глотая горячий чай. Может быть, всё то, что ты знала раньше про ведьмаков, просто ложь? Ведь сейчас мы вполне ладили с Роландом. Более того, я понимала, что он нравится мне, что нас тянет друг к другу. Но ну, по крайней мере меня ведьмак был слишком серьёзен, собран. Он умел держать себя в руках и не выдавать эмоций, если бы только не его глаза. Ты плохо ешь. Заметил Роланд, и я вздрогнув встретила его взгляд. Он нахмурился, заметив мою реакцию. "Прости, задумалась", объяснилась и выдавила улыбку. "Тебе надо переодеться и отправимся в путь. Вещи высохли?" "Штаны да, они висели близко к огню, а вот остальное самую малость сырое", произнесла я. "Тогда оденешь моё. После переоденемся, когда прибудем на место". "Куда?" удивилась я. "Здесь рядом небольшая деревенька. «Там мы сможем отдохнуть и обсушиться, да и запасы пополнить», — ответил Роланд и, поднявшись из-за стола, позвал мрака. «Одевайся, а я пойду оседлаю лошадей», — сказал и был таков. Гражина сразу заметила одинокую всадницу, направившую свою ладонь прямиком к дому старосты, расспросив перед этим тётку Леславу, что таскала воду из колодца на противоположной стороне единственной улочки в деревеньке. Почти сразу же всадница оказалась у калитки перед двором. на котором Грася кормила кур. Завидев, что женщина решила спешиться, девочка обернулась к брату и велела ему идти в дом. Прихватив свой деревянный меч, Януш обиженно покосился на сестру и поплелся на крыльцо. Едва за ним закрылась дверь, как незнакомка вошла на двор и зашагала в направлении Гражины, которая, сжав в руке Ивовый пруд, в ожидании смотрела на чужачку. «Доброго дня, панна!» вежливо улыбнулась женщина. Гражине совсем не понравилась ее улыбка. Слишком много в ней было фальши и наигранной доброжелательности, но даже несмотря на это, девочка поздоровалась. "Я тут проездом", объяснила женщина и представилась. "Моё имя пани Урсула Дымна, и я ищу одну девушку, которая, возможно, проезжала мимо в вашей деревне". Гражина приподняла удивлённо бровь. "У нас давно не было гостей", ответила она. "Чужаки редко заезжают в наши края, всё мимо до да мимо". а сама во все глаза рассматривала странную панну. У Урсулы были красивые чёрные волосы, которые она не заплетала, как это обычно делают замужние женщины, хотя её возраст был далеко за 30. Высокая, худощавая, с выразительными тёмными, как погасшие угли, глазами, взгляд которых, казалось, пронизывал девочку насквозь. Она уже не раз пожалела, что сегодня, как назло, отца не оказалась дома, ушёл на охоту в лес, решив попалывать детей чем-то более вкусным, чем кровь свиней. и ушёл не один. Большая часть мужчин ушли вместе с ним, а в деревне всего-то несколько дворов, и не в каждом взрослый. Горожины женщину не боялась, но опасалась. Даже сейчас, глядя на худое лицо с выразительными скулами, девочка думала о том, чтобы странная панна поскорее ушла с её двора. Значит, говоришь, давно не было, произнесла Урсула. А мне тут приятная женщина у колодца велела обратиться к тебе. Говорит, мол, несколько дней назад гостили в доме старосты двое его друзей. Мужчина и женщина. И судя по описанию, девушка очень похожа на ту, которую я ищу. Гражины едва сдержалась, чтобы не прикусить губу и по-прежнему делала вид, что ничего не понимает, а затем треснула себя ладонью по лбу и улыбнулась, словно вспомню что-то важное. Ах, да, ваша правда, произнесла она. Были гости, друзья отца. Это я запоминала. Видимо, по имени Роланд и девушка Ульяна, спросила Урсула. Девочка пристальнее посмотрела на паня Дымну. Сейчас она заметила ещё одну странность у этой женщины. На ней был очень искусный морок, прятавший не только истинное лицо Урсулы, но и её силу. «Ведьма», — догадалась девочка и сделала шаг назад. «Не было таких», — ответила она. «Тётка ошиблась. Пан Роланд действительно останавливался у нас раньше, да потом поехал в столицу по каким-то делам. Князь его позвал помочь, я слышала. Но никакой женщины при нём не было. и посмотрела со всей детской искренностью в чёрные глаза ведьмы. Урсула дымно наклонилась к девочке, пытаясь прочитать то, что скрывала эта маленькая Алгуня, и даже протянула руку, чтобы схватить мерзавку, посмевшую её обмануть за горло, да тут же отшатнулась назад. Вот это да, только и проговорила она, прищёлкнув языком. Уходите, пожалуйста, сказала Гряся внутренне вздрогнув, когда увидела тянущиеся к себе пальцы с острыми когтями. Мне ещё свинарник чистить надо. некогда болтать отец придёт ругать станет она старательно делала вид что ничего не понимает они ведь здесь были я чую улыбнулась женщина и вздохнула думаю ты мне не скажешь куда они направились я никого не видела ошиблись вы тётя тётка Лислава возникла у калитки бросила взгляд на застывшую перед чужачкой дочку старосты и громко спросила Грейск всё в порядке намереваясь поднять крик если что-то пойдёт не так Дома близко к друг к другу, так что помощь придёт быстро. Жаль только, что паннощинка и Вичу как назло доминя оказалась, но при случае они и без мужчин справятся. Урсула медленно обернулась к говорившей. Всё в порядке, я уже ухожу, и оскалилась в жуткой ухмылкой, заставив Елиславу пожалеть о своём длинном языке, а затем посмотрела на девчонку. Привет тебе от матери. И рассмеявшись, пошла прочь со двора. Когда ведьма взлетела в седло, Грожина подошла к забору, чтобы проследить, как лошадь уносит пану дым, но прочь из деревни. «Она тебя не обидела?» — спросила Леслава, глядя на дочку старосты. «Нет», — качнула головой девочка и вернулась к курам, решив непременно рассказать о том, что произошло отцу, когда тот вернётся. А ведьма тем временем пустила в голоб свою лошадь, вскоре оставив за спиной деревню нежити. Урсула напала на след и, кажется, даже чувствовала тот аромат, который поймал его в дворе, на котором дочка Эвки кормила кур. Надо же, подумала она. Оказывается, у Евы есть дочь, да ещё не просто дочь, а ребёнок от вампира. Конечно же, такое стоило скрывать, тем более при статусе паны Возняк. Это же нарушение правил. В кодексе круга есть определённые ограничения. Ева ухитрилась их нарушить и при этом мечтать о месте первой старшей сестры. Урсулус усмехнулась. Ведьма по имени Ульяна, которую она ищет, имела тот особый своеобразный аромат, который не смог уничтожить ни ветер, ни вчерашний ливень. И хотя было понятно, что девушка проезжала здесь несколько дней назад, её аромат всё ещё витал в воздухе на дворе перед домом старосты, слабый, но всё ещё яркий. А Зоська тоже, та ещё стерва, и что удумала? Хитра, а? Удивительно, что до сих пор в младших сёстрах ходят с её-то талантами. Подумала паня дымно, сворачивая в сторону леса. Разбитая дождём дорога летела грязью из-под копыт ее лошадей и уже успела заляпать сапоги ведьмы. Урсула знала, что она находится на верном пути, и, подгоняя кобылу, уже догадывалась, что вскоре сможет найти следы молодой ведьмы, а скоро ее саму в придачу. Не зря в круге ее называют охотницей. Встав на путь и выбрав цель, пани Дымна еще никогда не сворачивала в сторону, всегда добиваясь своего. Она была уверена, что и в этот раз ее ожидает удача. потому что Урсула сделает всё, что угодно, дабы получить обещанную награду. Ева всегда любила наблюдать, как работает старая огнешка. Нет, конечно же, она никогда не осмелилась бы назвать старшую ведьму старой, глядя ей в глаза, но в мыслях нет-нет да проскакивала подобная фраза. Пани Возняк успокаивала себя тем, что женщина редко проверяла её мысли, а уж когда была занята, то и вовсе не обращала внимания на свою помощницу. Сегодня в тёмной лаборатории Агнешки среди холодных тёмных стен, увешанных паутиной и жуткими сушёными частями животных и птиц, старуха пыталась призвать дух умершей. Ева стояла в сторонке и следила за тем, как женщина расчертила на чёрном гладком полу свежей кровью летучей мыши большой круг, внутри которого нарисовала ещё один, чуть меньше, по сторонам разместив свечи. Одного взмаха прозрачной руки хватило, чтобы на тонких вительках вспыхнуло оранжевое пламя. Старая ведьма положила в центр круга крыло летучей мыши, сухую лапку зайца с остатками шерсти и полила всё это вонючим зельем вызова. Учись, пока я жива. Не оглянувшись на Еву, произнесла женщина. Зачем мне учиться, госпожа? Не удержалась от дерзкого ответа Паня Возняк. Вы не позволите мне стать вашей приёмницей. Агнешка рассмеялась и протянула левую руку над ингредиентами, лежащими в круге. Второй потянулась к запястью. На длинных пальцах вытянулись острые когти, и Агнешка вспорола себе кожу, открывая вену. Вся наша магия заключена в нас самих, Эвка. Не ответив на вопрос помощницы, сказала ведьма. В наших мыслях, действиях, в нашей крови. Без неё мы не можем производить самые сложные ритуалы, варить самые сильные или самые опасные зелья. Ева кивнула, зная, что Агнешка даже не глядя в её сторону заметит это. Как? Непонятно, но заметит. Почему Зафис снова приходила? спросила неожиданно главная ведьма круга. Ева заметила, как старуха провела ладонью над кровоточавшей ранкой, и та затянулась. Вы знаете? удивилась она. Конечно, я знаю. Могла бы и сама спуститься к ней, но слишком много чести для такой. Агнешка распрямилась и повернулась к помощнице. Она Урсулу наняла, как я понимаю. Всё ещё не успокоиться из-за Ульяны? Брови Евы поползли наверх. Зафия должна понимать, что процесс уже запущен, и она ничего не сможет сделать или изменить. То, что предначертано, обязательно сбудется. Пане Возняка зарило внезапное догадка, но она не успела произнести и слова, когда Агнешка рассмеявшись ответила: "Да, да, моя дорогая Эвка. Всё именно так, как ты поняла. Тогда зачем я, если у Круга уже есть избранница?" Злость вспыхнула в груди молодой женщины. Ты не знаешь того, что знаю я, ответила старуха. Я когда-то говорила тебе про сердце, но ты так ничего и не поняла. Когда поймёшь смысл этой фразы, поймёшь и свою значимость в круге. А пока... Её улыбка пропала так же резко, как и появилась. А сейчас уйди, оставь меня. Повернулась и посмотрела на нарисованные символы. У меня есть работа, и твоё присутствие более нежелательно. Паня Возняк молча поклонилась и прошла к двери. За её спиной вспыхнуло пламя. Ледяной холод пробрался в помещение, и Ева ощутила это, когда закрывала дверь. Старая огнёшка начала ритуал.